«Шахтерская песня» написана плотником Тилером из Намасаса, работавшим в лонгере в 1947 году, опубликована в газете «Свальборд-Постон», номер десятый за 1950-51 годы. На шахте Шпицбергена черных, где не было солнца вовек, окутала тьма обреченных волочить в вечном мраке свой век. Без отдыха гнет свои спины выносливый крепкий народ – В опасностях неисчислимых добыча угля там идёт. За хлеб свой насущный копают в глубинах железную твердь, но чаще они получают внезапную страшную смерть. Одеты в шахтёрскую робу, не очень приятно на взгляд, крахмала не видели с роду, но это достойный наряд. Не стану топтаться у входа, боятся, что ждёт их внизу. Без страшной привычной дорогой за хлеб свой насущный пойдут. В глубинах горы, в подземелье, сбивают подошвы в грязи. Шахтёрам не до веселья, удача все ждут впереди. Кто вспомнит о тех, кто в глубинах на муку и смерть обречён, кто выбьет на камнях их имя, утешит несчастных их жён? Немногие вспомнят о смелых, отважных, простых горняках. Рабочая песня звенела и замерла в их сердцах. В глубинах горы, в мрачных копих, где не было солнца во век, Останется память о многих, окончивших в шахте свой век. Примечание. Перевод Амеличевой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.